Боже мой, какой вздор. Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном. Знайте, что я не хочу собою жертвовать неизвестно для чего. Знайте, что я вовсе не хочу замуж ни за кого и останусь в девках. Вы 2 года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж, придётся с этим вам примириться. Не хочу, да и только так и будет.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 Если в нём есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймёт, что ревность к князю неуместна, смешна, поймёт, что ты вышла по расчёту, по необходимости. Наконец-то он поймёт. То есть я просто хочу сказать, что посмертно князя ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь. Попросто выходит выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтобы выйти потом за любовник.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 Ты как прекрасная звезда светишь закат его жизни, ты как зелёный плющ обвьёшься около его старости. Ты, а не эта крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностью сосёт его соки. Неужели ж его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где ж тут обманы и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Дзина.